Глава 25. Последствия ошибок. Да Эриса. Из дома Лирдона мы вышли вместе. Я предложила вызвать такси, но Лир сказал, что прекрасно доберётся подъемкой. Ну что ж, подъемка так подъемка. "Слушай", проговорила я, шагая рядом с ним мимо серых высоток. "Что это вчера было? Когти, зрачки? Не то, чтобы я испугалась, просто не ожидала подобного". На самом деле, я полночи не могла уснуть, прогоняя в голове всё случившееся. А слова, точнее, угрозы Лигра, когда он припирал меня к стене, вообще вызвали странную реакцию. По всей логике, после таких заявлений мне следовало держаться от него подальше, тем более узнав, что демонического в нём куда больше, чем казалось. Моя родовая магия, едва не вышедшая из-под контроля, это лишь подтверждало. Вот только едва я осознала, что рядом со мной Лир, пусть и несколько странный, и та самая сила быстро вернулась к равновесию. То есть она приняла его даже таким. Лир донадарил меня странным взглядом, и я уже решила, что ответа не дождусь, но он заговорил. Такого раньше никогда не случалось, ни разу, как бы я ни злился. Видимо, у тебя талант выводить меня из себя. И всё же ты меня не тронул, напомнила я. но очень хотелось, бросил он. Мы обменялись взглядами и оба снова уставились на тротуар, по которому брели. Ага, помню я, чего ему хотелось. Он довольно подробно об этом рассказал. И что самое дикое, моя реакция на его признание оказалась совершенно неожиданной. Ни страх, ни обида, ни отвращение, совсем наоборот. После его слов По моему телу прокатилась такая волна обжигающего желания, какого я не чувствовала вообще никогда. А он каким-то неведомым образом это понял, понял, что его угрозы вызвали совсем иную реакцию. Моя родовая магия, которая всегда воинственно поднимала голову даже на простое упоминание демонов, в этот раз скромно отступила. И это заставило меня основательно задуматься о самой её природе. «Раньше мне казалось, что все представители демонического племени для Гленвайдеров – истинные враги. Но, оказывается, есть и исключения. И все же, если бы я не ушла, ты бы…» – снова спросила я. «Давай закроем эту тему», – раздраженно бросил Лир. Но, помолчав немного, сам же к ней вернулся. «А тебе так хотелось остаться? И на деле проверить, воплощу ли я угрозу в жизнь?» Мне даже показалось, что ты ждала этого. Тебе именно показалось, ответила строгим тоном. Ну-ну, хмыкнул он, сделав вид, что поверил. Но ты, если что, обращайся. Кокте не обещаю, а вот остальное с радостью. Спасибо, обойдусь, бросила отчаяно борясь с залившей щёки краской. И вообще, кто-то собирался поведать об обстоятельствах нарушенного слова. Сейчас очень подходящее время. Лир обжег меня взглядом, но насмешки в нем больше не было. А потом просто кивнул и начал рассказывать. Сухо и без эмоций сообщил, что столкнулся с той самой демоницей в клубе перед облавой и без задней мысли ее отшил. Оказалось, что она пыталась воздействовать на него, а он из-за примеси демонической крови этого даже не заметил. Не знал, что подобное бывает. А потом, во время нашего урока, демоница явно дала понять, Что знает его тайну? Не было у меня выбора, Дейри, вздохнул Лир. Если бы я не помог им сбежать, мне бы пришлось убить их обоих, иначе следующим же утром она сообщила бы профессору о своих подозрениях на мой счёт. Вряд ли после этого меня бы оставили в покое. К тому же я взял с демонов клятвы, что никому из людей они не навредят. И они оба теперь мои должники, а это уже много. Впереди возможна война. и иметь в тылу врага двух помощников дорогого стоит. «Так тебя накрыло отдачей от руны Эмфис именно из-за того, что ты их отпустил?» – спросила я. «Нет, я ударил полицейского термосом по голове, а это именно криминал. Вот тогда меня и скрутило». «Теперь ясно. Спасибо, что рассказал», – проговорила ободряющий ему, улыбнувшись. Очень хотелось коснуться его, поэтому пришлось спрятать руки в карманах пальто. Остаток пути до подземки мы молчали, думая каждый о своём. В вагоне сидели рядом, но говорить тоже не спешили. Не знаю, о чём думал Лирден, а я пыталась понять, что у нас теперь за отношения. Вчера же мы как бы поругались. Его очень огорчил, да что там, дико вывел из себя мой поступок. Зато сегодня мы вполне мирно поговорили. Но что теперь? Мы, друзья, он больше не злится, признал мою правоту. Когда вышли из подземки, я почти решилась задать этот вопрос прямо, но в последний момент передумала. Зачем слова, когда проще выяснить всё на деле? Если Лир всё же обижен, я скоро это узнаю. Вот тогда и будем решать, что делать дальше. Зачёт сдали легко и почти не напрягаясь. Профессор Окит остался очень нами доволен и даже сказал, что не сомневался в нашем успехе. Теперь предстояло разделаться с финальным экзаменом, после которого нас ожидало отправление на практику. Но он должен был состояться только через пару дней, а пока у нас появилась возможность отдохнуть. Честно говоря, после зачёта я планировала вернуться обратно в квартиру Лирдона, пообщаться с Биатой, поиграть с Айли. Но навязываться лиру не хотелось. Сам он Увы звать меня с собой явно не собирался. Сухо попрощался и направился в сторону университетских ворот. Затолкав подальше гордость, я уже почти собралась его окликнуть, но меня отвлёк профессор Кейт. "Отлично, что ты ещё не ушла", сказал он, остановившись рядом со мной. "Мне как раз нужно с тобой побеседовать". "О чём?" спросила, всё ещё провожая взглядом Лирдона. И профессор не стал ходить вокруг да около. Сегодня из пограничного управления прислали утверждённые списки распределения по заставам, сообщил преподаватель. Вашу команду в числе лучших, как я обещал, отправят на центральную. Она самая большая, но и самая ближняя к пустоши, и именно там чаще всего происходят стычки с демонами. Я кивнула, принимая информацию, но профессор ещё не закончил. А ещё вместе со списками прислали письмо от замминистра обороны, добавил он Хмура, и говорил, теперь гораздо тише. Оно не официальное, и в нём нас просят отправить одну студентку в самое тихое место, где демонов вообще нет и быть не может. Догадываешься, о ком речь? Вот теперь я насторожилась. В непонимании посмотрела на нашего преподавателя, но он только ухмыльнулся. Вы имеете в виду меня? Именно, ответил он. И получи мы своим деканам это послание раньше, то так бы и сделали, но сейчас поздно что-то менять. И всё же, если ты сама желаешь, я организую перевод вашей группы в тихое место. Нет, сказала уверенным тоном, ни капли не сомневаясь в таком своём решении. Пусть всё остаётся как есть. Да Эриса в письме имелось уточнение о причинах такой просьбы. Признаться, я был дико удивлен, узнав, что лорд Скайден Гленвайдер – твой родной брат. По матери, поспешила заметить, и я к древнему императорскому роду отношения не имею. Но для демонов ты все равно родственница их главного врага. Потому спрашиваю еще раз, ты уверена, что хочешь попасть в самую гущу событий? Мне бы очень не хотелось потерять такую талантливую студентку. Да и конфликта с твоим братом нельзя допускать. Он обещал оказать поддержку нашим военным и попытаться восстановить защиту пустоши. «Я поговорю с ним», – заверила профессора. «Не волнуйтесь». Он медленно кивнул, принимая мой ответ. «Поговори», – кивнул мужчина. «Мне бы не хотелось неприятностей. И будь осторожна на практике. Лишний раз с собой не рискуй». Потом коротко попрощался и отправился обратно на полигон, где его дожидалась очередная группа студентов. А я... Медленно выдохнула и пошла к общежитию. До места практики нам пришлось добираться очень долго. Сначала почти 5 часов летели в больших пассажирских мобилях до Цариха. Потом ждали финального распределения в тесном зале старого вокзала. С каждой заставы за своими подопечными прибыли военные И вот уже с ними на массивных боевых мобилях нам предстояло направиться в финальную точку этого путешествия. Всю дорогу я провела с Милой и девочками из группы. Мы развлекали себя как могли, но всё равно дико вымотались. Парни летели отдельно, и Лира с Дивом я увидела только в Царихе, да и то мельком. Оба кивнули и ушли куда-то с сопровождающим нас профессором Кейтом и двумя полицейскими. Имя явно было не до нас. До заставы тоже пришлось лететь с Милой и Урс, которым также выпало проходить практику на центральной. И лишь вечером, когда мы приземлились на площади перед длинными ангарами, я всё-таки встретилась со своей командой. Застава располагалась в предгорье, довольно далеко от людских поселений. Здесь царила настоящая зима. Лежали высокие сугробы и дул пронзительный ветер. Я спешно активировала на пальто руну обогрева, но даже это не особо помогло. Эх, нужно было прихватить с собой шубу, а лучше не одну. Кто вообще придумал практику в полевых условиях в столь холодное время года? Лир подошёл к нам вместе с Дивертом, но пока его друг обнимал Милу, Лир ден стоял в стороне от всех и выглядел отстранённым и задумчивым. Привет, сказала я, подойдя ближе. Как добрались? Хорошо. Скопа ответил он. Вытащил из кармана небольшой простенький фонап и активировав маленький экран, сразу отошёл в сторону. Разговора слышно не было, но закончился он довольно быстро. А когда Лир вернулся, его лицо стало ещё более напряжённым и озадаченным. Глянул на меня, раздражённо поджал губы и уже хотел уйти, но я поймала его за руку. Подожди, давай поговорим. Не о чём, дай Риса. Я давно заметила, что полным именем он называет меня только когда злится. Согласна, у него есть все причины для обиды, но надеялась, что за несколько дней он успокоится. Всё же получилось хорошо. Экзамены и зачёты сданы, мы благополучно прибыли на практику. А, а Элиса уехала с тётей в Далгарскую республику. Уверена, там ей будет хорошо и весело. Я даже маму попросила навестить дом Биатрис, проведать Айлису, и та обещала наведаться туда прямо завтра. За малышку точно не стоило переживать, но Лир, кажется, считал иначе. И я одна продолжал винить во всём меня. Мы же команда, нам нельзя ссориться, сказала я, поймав его взгляд, обернувшегося Сильвердена. Я ведь уже извинилась. А в этих извинениях был смысл, равнодушно бросил он. Ты влезла в мою жизнь, самовольно навертела в ней демон знает чего, и теперь считаешь, что можно просто извиниться, он холодно ухмыльнулся. Глупо. И я глупец, раз умудрился позволить тебе всё это. Но впредь буду умнее. Как уже говорил, нам с тобой стоит общаться лишь как вынужденным товарищам по команде. Поэтому, Дариса, оставь меня в покое. Отцепила от себя мою руку и отошёл в сторону. Я же так и осталась стоять на месте, растерянно глядя себе под ноги. Все эти дни до практики мы не сталкивались с Лиром, да я и сама не искала встреч. Хотела дать ему время остыть, успокоиться, надеялась, что всё ещё можно исправить, но ошибалась. Он не простил и вряд ли когда-то простит, даже если решит, что мой поступок привёл к лучшему, всё равно не станет со мной мириться. А причина в том, что я задела его гордость. Увы, удары по гордости мужчины не прощают. Господа студенты, вырвал меня из раздумий сильный мужской голос. Я поискала взглядом говорившего и с удивлением уставилась на высокого молодого мужчину. Он стоял перед нами без куртки или пальто, только в тёмной серой военной форме, которая сидела на нём даже лучше любого сшитого на заказ костюма. Черные волосы чуть растрепались на ветру и были изрядно припорошены падающим сверху снегом, а на резком, будто выточенном из камня лице, не отражалось ни одной положительной эмоции. Белые хлопья опускались на широкие плечи с капитанскими нашивками, но даже это не могло сделать его образ хоть чуточку мягче. Нам тут точно рады не были. А учитывая, кто именно стоял перед нами, лучше бы всем быстро загрузиться в мобили и умотать обратно в столицу. Судя по пронёсшемуся среди наших ребят вздоху, этого человека узнали все. Да и как не узнать, когда ещё несколько лет назад вся паутина пестрила его фотографиями и видео, большего кутила и прожигателя жизни сыскать вряд ли бы вообще получилось. Мне иногда казалось, что он сам организует съёмки своих вечеринок и похождений. Была даже пара оргий, которые, правда, быстро пропали из доступа. Но королевские спецслужбы просто не успевали подчищать информацию о его выходках. Этого парня знали все в королевстве и далеко за его пределами. Да и как не знать наследника престола? И корфитцы молились Всевидящему, чтобы король все-таки нарушил правила престола наследия и передал трон не ему, а младшей дочери. Да, подданные были готовы даже на смену власти, лишь бы только не допустить получения короны принцем Эрханом Фар-Орсалем. А потом он в одно мгновение просто пропал, исчез из новостных лент, из светских хроник, И по слухам, даже его многочисленные друзья не имели понятия, где его искать. А чуть позже появилось официальное заявление пресс-службы дворца о том, что с его высочеством все в порядке, но он проходит реабилитацию после длительного лечения. «Вот значит, где его лечат? В армии? Построиться!» скомандовал стоящий перед нами суровый тип, и мы быстро выстроились в шеренгу. Сейчас в нём ничего не напоминало того легкомысленного, смазливого придурка, каким его знала вся страна, да я и узнала его только по лицу. уж очень часто оно раньше мелькало перед глазами в паутине. Моё имя капитан Эрхан Орс. По распоряжению полковника Ристара, командующего этой заставой, я назначен вашим куратором на все три практики. Ровным тоном проговорил он, обводя наш строй ледяным взглядом. Вы обращаетесь ко мне либо капитан, либо капитан Орс, и никак иначе. Хотелось иронично хмыкнуть, подозреваю, не только мне, но пришлось сдержаться. На ближайшие 2 недели вы поступаете в моё распоряжение. Если кто-то из вас считал, что на практике получится отдохнуть, то спешу вас разочаровать, и не надейтесь. С этого момента Вы приравниваетесь к младшему офицерскому составу, но никаких приказов никому отдавать права не имеете. Магию разрешается применять только по согласованию со старшим по званию. В остальном от вас требуется неукоснительное следование уставу и соблюдение дисциплины. За нарушение карцер, и поверьте, вам там не понравится. Мы продолжали молчать. На улице стремительно темнело. и в свете все ярче разгорающихся фонарей, ангары за спиной нашего странного куратора начинали казаться огромными животными. Сейчас вас распределят по комнатам, потом покажут в столовую. Отбой в 10, в 7 первое построение, на котором обязаны присутствовать все, кроме караульных. До завтра, так уж и быть, отдыхайте. А с самого утра начнем. Вас проводят лейтенант Винсент Гоури и лейтенант Шайн Виттент. После чего, не прощаясь, удалился куда-то за ангары, а к нам от мобилей подошли двое молодых мужчин. Они оба сопровождали нас в поездке, потому казались не такими чужими, как капитан и всё это место. "Девушки за мной", сказал светловолосый худощавый Шайин, с которым мы ещё в пути успели познакомиться. Парни за Гоури, уходя вслед за провожатым с продуваемой всеми ветрами площадки, я пыталась поймать взгляд Эливердона. Сейчас в этом непонятном месте именно он казался мне оплотом надёжности и спокойствия, но Лир в мою сторону даже не глянул. Тогда-то я и осознала, что сама своими руками умудрилась окончательно сломать ту хрупкую связь, что только-только установилась между нами. И я очень сомневаюсь, что её вообще удастся восстановить.